Знаменитый король зоопарков Карл Гагенбек послал в 1910 году экспедицию в Либерию. Ее возглавил Шоумбург и весьма успешно в том же году он нашел следы бегемота карлика, а на будущий год поймал шестерых мве-мве, другое название — ник-бве. Так называли этих бегемотов африканцы. Меньшой показал себя существом покладистым. Одному пойманному в ловчую яму ник 2 шумбург протянул наколотый на палку корень косавы. Он ожидал ярости зверя, лишенного свободы. Но произошло чудо. Словно обычная домашняя корова, гиппопотам спокойно обнюхал угощение и стал уплетать его. Ник-бве по многим приметам напоминает свинью. Длина тела 170-185 см, хвоста 15-17 см, рост 75 см, вес 250-275 кг. На нижней челюсти лишь пара резцов. Самки, ник 2 детей своих ухудши, Кормит, как наша домашняя хавронье лёжа на боку. И наклонностями никбве напоминает свиней. Любит рыть кореньги и клубни, бродить по ночам, обычно в одиночку. Днём отсыпается в чаще кустов на суше или в норах, которые роет сам. В общем, вполне милый зверь. Живёт в густых лесах Западной Африки. Однако на весьма малом пространстве её... от юго-востока Гвинеи до Кода-Ивуара, берег слоновой кости, включая часть Либерии и Сьерра-Леоны. Попадаются также в некоторых провинциях Нигерии. Сейчас карликовый бегемот содержится во многих зоопарках мира. Всего 85 никбв, по данным на 1965 год. Он неплохо размножается в неволе, особенно успешно его разводят в базальском зоопарке, где уже родилось 13 животных. У больших гипопотамов нижних резцов две пары и клыки. Какие клыки! До 75 сантиметров! А в ненормальных случаях они достигают, так как растут всю жизнь, 1 метра 80 сантиметров. величина несколько даже странная он в толстой коже как в броне и этот жуткий кровавый пот выступающий на ней когда гипопотаму жарко почему же вотнововодды не заинтересовались таким зверем не могли они усмотреть за столь неблагообразной внешностью характер благонадежный К тому же и случаи из жизни бегемотов, которые удавалось наблюдать людям, вели к весьма категоричным мнениям. Однажды на берегу озера я увидел, как встретились гипопотам с носорогом. Оба были зрелыми самцами. Столкнувшись, они убили друг друга. Гипопотам, по всей видимости, вышел на берег, чтобы попостись в роскошной траве. Здесь он повстречал носорога, спустившегося попить. Ни один из них не пожелал другому уступить дорогу. Произошло ужасное сражение. Спина носорога была порвана огромными челюстями гипопотама. Гипопотам же был в нескольких местах сильно пропорот рогом носорога. Оба зверя лежали в нескольких футах друг от друга, погибнув, В результате совершенно бессмысленной дуэли. Несомненно, здесь был затронут вопрос чести. Джон Хантер, охотник. Или вот, два безрассудных льва решили полакомиться нежным гипопотамчиком Его мать, рассверепев, утопила одного из хищников в вязком илле. Грузовик угодил прямо на спину бегемота Перепуганный водитель прибавил газу, но не смог сдвинуть машину с места, потому что животное весом 30 центнеров подняло задний мост грузовика, и его колеса не касались земли. Бэнгард Гршимек. Но грузовику, так сказать, легче. Велосипедист, налетевший во тьме на гиппопотама, был перекушен почти надвое. В свете этаких фактов, а читатель, конечно, понимает, что они в своем роде не единственные, вопрос о том, как гипопотаму стать домашним, может показаться нелепым и наивным. Однако не торопитесь с выводами. Первые животноводы мира, имея возможность богатейшего выбора, ведь не остановились же перед тем, что у вепря секущие весьма опасные клыки, у буйвола. рога, у собаки — зубы, у слона — хобот, бивни и ноги, которыми можно, шутя, совершить любое убийство. Теперь животный мир оскудел. Гипопотам часто живет в вольных только с виду условиях. Люди давно уже владеют местами его обитания. Добродушные, вполне домашние голоса бегемотов — Раздаются поблизости от прекрасных асфальтированных дорог, туристских пансионов, гостиниц. С открытых веранд, завтрака или перуя можно наблюдать за тем, как живут эти звери. Они держатся на мелководье, охраняемых для них людьми водоемов. Лежат или прогуливаются по дну, а спины и головы снаружи, как бы для удовлетворения любопытства туристов, нежные. Кожа покрыта слизистым веществом красноватого цвета, что предохраняет от буйного воздействия воздуха, солнца и воды. И вовсе этот пот не кровавый, как думали раньше, а просто красный. гипопотамы домоседы целый день нежатся в воде, часто ныряют, пять минут не дышат под водой, плавают прекрасно даже по морю. Пролив в 20 миль, Между островом Зензибар и материком они переплывали не раз. Лишь ночью решается отдалиться от берега. Размяться надо, да и рацион больше, чем наполовину, состоит из трав, растущих на твердой земле. Для ночных прогулок у каждой семьи свои строго определенные маршруты. Небольшие, но иногда и 20-30 километров, которые, если нанести их на карту, напомнит Абрис-Абрис. Кое-как нарисованы груши – острый конец в воде, а расширяющийся – овал или окружность в прибрежных зарослях. Тропы служат годами и в результате превращаются в борозды и рвы глубиной до полутора метров. И вот замечательное достоинство гиппопотамов – эти тропы – единственный ущерб, который они наносят поверхности земли. Там, где пасутся, земля не превращается в пыльную полупустыню, как это бывает от воздействия копыт домашнего скота. Некоторых бегемотов временами одолевает странное желание путешествовать по суше. Не десятки, а сотни километров проходят они. Один хуберт прошел 1600 верст. Он был в пути два с половиной года, проходя без особых затруднений в среднем полтора километра в день. Из-за того, что появление Хуберта несколько раз случайно совпадало с дождем, местное население стало его считать богом дождя. Поэтому во многих районах ему устраивали самый торжественный прием – поча с сахарным тростником и овощами. Газеты и радио беспрерывно сообщали о месте его нахождения, где его можно ожидать – В ближайшее время, как-то в большом городе Дурбане ему приготовили пышный прием. Он наелся там дорогих экзотических цветов, затем побродил по Вест-стрит. Милостиво принял угощение от хозяев овощных лавок, а кое-где угостился и сам. Затем он обнаружил открытый городской бассейн для питьевой воды, в котором и решил выкупаться. Спустя некоторое время он отправился в Ист-Лондон, расположенный на 350 километров южнее Дурбана. Он прошел уже 312 километров, когда был прямо посреди дороги застрелен фермером-буром. Бернгард Гржемек. Наверное, европейскому крестьянину... умаевшемуся в заботах о пропитании коровы, покажется невыполнимой задача прокормить огромного гиппопотама. Но, как ни странно, аппетит гигантов сильно уступает аппетиту гаргантюа. Лишь 40 кг корма в день нужно для того, чтобы поддержать жизнь и нормальное развитие туши. И какого корма гиппопотам удовлетворяется самой жесткой растительностью? Такой у зверя желудок. Три больших и 11 малых его отделов, как цехи химического комбината, извлекают из грубого сырья соки жизни. Кишечник у бегемота длиннее, чем у слона. Таинственные процессы. Подобно заводской трубе, выбрасывающей в воздух ненужные газы, работает пасть зверя. Знаменитое зевание гипопотама, умиляющее посетителей зоопарков, это выход газообразных отходов в производство. Они не зловонны и поэтому не отпугивают людей, которые нарадят положить на огромный язык что-нибудь вкусненькое. Другое весьма удивительное приспособление, по-своему завершающее пищеварительный процесс, это хвост. Его сравнивают с попеллером. Он с уплощением как упомянутая деталь самолета, и приспособлен для быстрого вращения. Но если кабан вертит своим хвостом в минуту чрезвычайного увлечения едой, то гипопотам делает это, когда выбрасывает экскременты. Он пропеллером измельчает их и рассеивает по сторонам. Они, как и газы, выходящие через пасть, не зловонны. но отличное удобрение для прибрежной растительности, а в воде содействует развитию планктона – незаменимого корма рыб.